Глава пятьдесят «У тебя?» — Удивленно переспросила я. Как-то странно было услышать, что у такого обеспеченного парня, Халёнова, владельца собственного клуба, были проблемы. «А что тебя так удивляет?» — пожал он плечами. «У меня тоже была мать». «Была?» — отметила я осторожно. «Да, я же сказал. Была. Только нет уж её давно». Глеб промолчал. Он продолжал смотреть на меня. Словно размышлял, стоит ли пускать меня в такие очень личные моменты жизни, как рассказ о родителях. «А почему ты не смог ей помочь?» — задала я вопрос. Мне от чего то показалось, что он его ждал. Сам не решился бы рассказать, а выговориться хотелось. Рак ее забрал. Ответил он, глядя куда-то вдаль, будто бы вспоминая то время, Когда его мама была еще среди живых. Быстро довольно угасла от него. При онкологии сложно помочь прокомментировала я, иногда и вовсе невозможно. Очень коварное заболевание сразу может и не проявлять себя. Да, конечно, я все это знаю. Но ты будто коришь себя, отметила я. Только вряд ли в этом всем есть твоя вина. Рак, не так просто перебороть. Не все виды и стадии поддаются лечению. Да, все так. Но моей маме помочь было можно. От этих горьких слов даже мне грустно стало. Мне ли не знать, что такое терять близких, своих родителей. Всем больно потерять маму и остаться сиротой. Даже в тридцать. А судя по рассказу Глеба, он был значительно младше. Или вообще ребенком. «Почему же не помогли?» Спросила я. Я чувствовала, что он хочет поделиться и облегчить душу, разделить это горе со мной. Почему он решил поделиться этим, не знаю. Но чутко уловила, что сейчас надо выслушать и помочь ему выговориться. Глеб явно не делился этим, с кем попало. У него даже глаза стали словно влажные. В них стояла боль и мука. Он до сих пор страдает из-за произошедшего. Что случилось, я еще не знала. Но понимала, что было. Горько и трудно. Потому что я был сопляком из бедной семьи, а мама — простой уборщицей на заводе. Нужны были деньги на лечение. Сделала я логичный вывод из его слов. И у вас их не было. Теперь и мое горло снова стянуло от бессильных слез. Сколько вот так матерей умирает на руках их детей, которые ничего но совершенно ничего с этим поделать не могут и вынуждены просто смотреть, как увидает их близкий человек. Что может быть ужаснее? Тогда Глеб в самом деле меня понимает. Я сейчас оказалась в той же ситуации, что и он много лет назад, отголоски которой до сих пор ранят его сердце и душу изнутри. «Не было». Покачал головой он. «Откуда бы?» Продержали ее сколько могли на лекарствах по бесплатному полюсу. Ну и все. Лечение должного не последовало. И организм буквально сгорел за короткий срок. Сколько же тебе было лет? Девять. А папа? Папа нас бросил. Еще до моего рождения. Я не помню его даже. И не искал? Нет, никогда. Зачем? «Разве тебе не было интересно посмотреть на того, кто стал твоим отцом?» «Разве что биологически», — презрительно хмыкнул Глеб. «Дал тупо материал для зачатия. Демографию страны повысил. Долг для родины выполнил». «А куда же тебя, если мама?» «Известно куда», — хмыкнул он. «На попечении государства нашего славного. В детский дом». «И ты там воспитывался до совершеннолетия?» «Конечно. Как еще? «Боже». Я закрыла лицо ладонями и громко всхлипнула. «Это очень, очень грустная история». Я смахнула щеки новую слезу. Теперь я плакала о маленьком мальчике, осиротевшем, потерявшем маму. Жизнь в детском доме не сахар. Сама я, слава богу, туда не попадала. Но были друзья и знакомые, кто это жесткое испытание жизни прошел. Эй, ну ты чего? Поднял он мои руки от лица и заглянул в глаза. Совсем раскисла. Все уже в прошлом. Мне жаль, что тебе, ребенком совсем, пришлось это все пройти, сказала я всхлипывая. Я жалела и его, и себя, и маму, у которой пока что есть шанс если Глеб не передумает ей помогать. «Спасибо», — тихо ответил он. «Ты знаешь, я даже чувствую, что ты переживаешь со мной сейчас». «Как это?» «Просто чувствую». «Ну, что ты не просто красивые слова говоришь, а в самом деле сочувствуешь». «Так и есть». А потом я вырос. Мне дали квартиру как сироте. Продолжил рассказывать он осторожно притягивая меня к себе ближе. Он обнял меня за талию обеими руками, словно хотел, чтобы я растворилась в нем. Я начал заниматься боксом еще в детском доме. Продолжил и после него. Зарабатывал на жизнь на боях. Потом, заработав нормальное состояние, перешел из спорта в бизнес, чтобы мою харю прекратили месить чужие кулаки. Сломанный тысячу раз во время боя нос потом не аукнется в старости. Да и надоело клоунам по арене скакать. Захотелось чего-то более серьезного, что ли. Ну вот, выгорело дело с клубом. Начинал-то я, понятное дело, вовсе не с этого, а с ларьков с газировкой и шоколадками. Значит, бизнес не достался ему от папочки на блюдечке. Глеб добивался всего сам, закалив характер в детском доме. Очень здорово, что ты старался чего-то достичь, а не просто лапки сложил под ударами судьбы. Похвалила я его. Некоторые вон пить начинают. Или что еще? Почище. Нет, это не про меня. Покачал головой бессонов. Я хотел жить нормально, чтобы и на меня, и на семью бы хватало. Рано или поздно она бы появилась: Кто? Женщина? с которой ты захотел бы семью создать? Семья. Ну и женщина, соответственно. Семья без женщины не получилась бы. Нормальная. Я улыбнулась ему. Мистер Логика. И поэтому я хочу помочь твоей маме. Хоть и как-то грустно, но улыбнулся Глеб. Мы встретились глазами. Потому что теперь могу себе это позволить. Пусть твоя живет, Если уж я свою не смог тогда уберечь. Поддавшись порыву, я сама обвела руками его мощную шею и потянула на себя Глеба. Прижалась к его груди. Я была очень ему благодарна и была уверена, он не подведет, Сделает, что обещал, и моя мама будет жить и даже, возможно, встанет с кровати однажды.